Случайностей не бывает. Удача не приходит к ленивым. Доказано историей. Под лежачий камень шампанское не потечёт. Кто-то сочтёт ниже изложенное случайностью, но я отвечу словами Эйнштейна: "Случайность нужна Богу, чтобы сохранить анонимность". Вот ещё один аргумент в пользу данной аксиомы. В милицию обратилась женщина, ставшая жертвой уличного ограбления. Все банально, никакой романтики. Шла из магазина, во дворе напали двое, сбили с ног, отобрали косметичку с деньгами, мобильный телефон и нанесли незаживающую душевную травму. Приметы потерпевшая запомнила и даже смогла бы гадов опознать. Оба дети гор, кавказцы, лет по двадцать пять. Подобными преступлениями, увы, нынче никого не удивишь, да и не нынче тоже. Грабили, грабят и грабить будут, пока не наступит во всем мире коммунизм. Не удивился оперативник, принимавший заявление. Был он сотрудником старой закалки. Денежное содержание отрабатывал на совесть, считая, что любое преступление можно раскрыть, а тем более, если есть приметы грабителей. Для начала порылся в своей картотеке. И вычленил одного дагестанца, склонного к подобным безобразиям, проживавшего совсем неподалёку от места происшествия. Утром подозреваемого вытащили из постели и привезли в отдел. Дагестанец клялся Аллахом, что давно завязал, что спокойно торгует цветами и никого не грабит. Опер, однако, был профессионалом, на слово никому не верил, решил провести опознание. Вызвал потерпевшую, нашёл понятых и попросил постовых милиционеров привести с ближайшего рынка двух первых попавшихся кавказцев. Когда тех привели, он усадил их на диване вместе с дагестанцем и в присутствии понятых пригласил ограбленную даму. "Узнаёте ли вы кого-нибудь из сидящих перед вами?" Потерпевшая узнала, уверенно и железно. "Двух ребят, доставленных с рынка" И даже хотела вцепиться им в кавказские лица, но опер не позволил сам порядком озадаченный. Через час грабители признались в нескольких своих подвигах в обмен на обещание опера рассказать, кто их сдал. Сдала вас высшая справедливость и торжество добра над злом. Самое интересное, что он не соврал. К слову, если полицейские попросят вас поприсутствовать на опознании в качестве подсадных Крепко подумайте и вспомните, нет ли за вами особых грехов, а то, не дай Бог, кто-нибудь опознает, вот смеху будет.